Карбоновое море Вблизи Великого озера столько пространства. Оно открывается сразу, как только выезжаешь из нашего бора. Что невольно в памяти моей оживает письмо Виктории Владимировны Куликовой, геолога из Петрозаводского отделения Академии наук. Они с мужем занимаются ветреным поясом. Но и здесь им бывать приходилось. Буквально в день переезда в Бор в дороге мне передали ее письмо. Мы снова разминулись. «Дорогая Тая», — пишет Виктория, «сегодня пересекли границу Карелии по новостройке, дороги века, которую ждали несколько десятков лет». Когда-то в 1960-е годы, отправляясь на Кош-озеро на гидросамолете, Мы думали, что лучше машины, катящиеся по земле матушки. Нет. И вот сбылось. Отбив все бока в пыли, мы катим по Архангельской области. Извилистая разбитая автодорога кружится вместе с нами по склонам, на которых бесконечными валами лежат остатки карбонового моря. На одном из поворотов, подпрыгнув вместе с машиной так, что сердце оказалось в горле, Я вспомнила путешествие по Каргополью на маленьком самолетике, когда впервые в 1987 году летела над бескрайними зелеными просторами к истокам реки Онеги. Сверху не просматривалось никаких следов человеческих, хотя велась серая лента дороги. Но откуда ни возьмись, под крылом показались постройки, и самолет нацелился садиться на белое, дышащее, колышущееся пятно, ромашковое поле. Этот аэродром произвел на меня неизгладимые впечатления. Приземлившись, мы вышли прямо в цветы. Выйдя в ромашковое поле у Каргополя, я мысленно представила себе, что нахожусь где-то вдали от берега, в теплой голубой заводе Карбонового моря. Впервые образ Карбонового моря Появился у меня в 1976 году, когда мы, работая в Булатова, побывали в карьере и увидели среди карбонатных пород возвышающиеся острова комотеитовых базальтов ветреного пояса. Все-таки чудеса бывают. Все знают, что ветреный пояс похож на современное Красное море. В огромную трещину тихо вползали в кавычках расплавленные потоки магмы. В них, как в янтаре мухи, кристаллизовались огромные кристаллы минералов. Часть из расплавов застревала в земной коре. Помните мельничную интрузию? Примечание. Интрузия — геологическое тело, сложенные магматическими горными породами, закристаллизовавшимися в глубине земной коры. Конец примечания. Впервые вместе с вашим мужем ее опубликовал, для общего знания, мой супруг. Сейчас это территория Водлозерского национального парка. Когда-то давно, еще до троекратного прихода и ухода ледника, Это был берег моря, где-то 360 миллионов лет назад. У берегов его было очень жарко, росли кораллы, ползали улитки. На островах буйствовала растительность, возможно, бродили динозавры. Заканчиваю письмо, а перед глазами белая вся в морской карбоновой гайке дорога, бегущая через почитаемый мной край. Честное слово. Я люблю эту землю и всех жителей ее, так трудно живущих и работающих. Привет от нас коллегам. Как жаль, что мы снова разминулись. Надеюсь увидеться в следующем полевом сезоне. Ждите письма. Пишите сами. Виктория. 1 августа 2000 года. Бор